Глава 10. Один недруг на 25 миллионов друзей. Американское общество вникало с напряженным интересом в малейшие подробности предприятия «Пушечного клуба». Следили день за днем за всеми премиями комитета. Вся подготовка к великому опыту, все цифры, все механические трудности, которые предстояло одолеть, одним словом, весь ход дела захватывал всеобщее внимание.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 С отказом Николь предложил испытать его броню какими угодно снарядами — круглыми, коническими, полыми, сплошными, хотя бы с самых чудовищных размеров. Председатель пушечного клуба опять отказался, очевидно, опасаясь подорвать свою славу. Упорство противника вывело Николя из себя. Он решил соблазнить Барбекена, предложив ему неслыханно льготные условия — стрелять в его броню с расстояния двухсот ярдов. барбикин снова отказался.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 Мыслимо ли выковать броню, которая задержала бы снаряд весом в 20 тысяч фунтов? Капитан Николь сперва был потрясен, уничтожен, сокрушен этим чудовищным снарядом. Потом он направился, встал на ноги и решил раздавить проект Барбикена тяжестью своих опровержений. он ожесточенно напал на затерю пушечного клуба он строчил в редакции множество писем и газеты охотные печатали он старался уничтожить путем научных выкладок значение проекта барбикина раз начав войну он не брезговал никакими средствами даже самыми неблаговидными и недобросовестными прежде всего ниоль яростно обрушился на цифровые данные пушечного клуба он доказывал при помощи алгебры что формулы барбекина не верны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 Доведенный до крайности и не имея возможности драться с барбикином на дуэли, он решил биться с ним об заклад. И вот в ричмонской газете «Энквайрер» появился следующий вызов барбикину на ряд пари с постепенно возрастающими ставками. Он держал пари. Первое. Что пушечный клуб не соберет суммы, достаточные для осуществления его предприятия, на тысячу долларов. Второе.